Глава 9. Мгновенное разрушение. Когда бой дошел до этой точки, у всех аналитиков голова пошла кругом. Они поняли, что для них предугадать следующие действия Ван Джена Эливейдуса, это все равно, что нищему попытаться представить, чем будет завтракать император. Тем не менее, теперь можно было сказать, что в боевых искусствах Ван все-таки превосходит Эливейдуса. Тем временем, на поле боя вновь начало что-то происходить. Можно было невыраженным глазом увидеть, как от кулаков пожирателей небес стали расходиться волны энергии, при этом также явно ощущалась разрушающая природа этой энергии. Сотрясающая все на своем пути способность Левейдуса заработала в полную силу. Она уже позволила ему разорвать в клочья бог весь сколько соперников видимо, настал стал черет Ван Джена. А то так, с ее помощью, невозможно полностью защититься. Даже если ты остановишь удар, Проникающий эффект не остановить. Небесный мастер также отбросил свое сломанное копье в сторону. На самом деле Ван Жен с самого начала прекрасно понимал, что в рукопошном бою у его оппонента будет преимущество, но иного выхода не было. Уничтожив топор, он сломал свое копье. Обычные мехи не рассчитаны на подобные перегрузки. Вероятно, для этого сгодятся только какие-нибудь модели сверхвысшего качества или же рунические мехи. Аливейдус обладает способностью сотрясения и способностью невидимости. Очень устрашающий набор. Ванжен обладает замораживающей способностью, способностью огня и воздуха. Все три способности могли взаимодействовать, благодаря чему в плане ударов на расстоянии ванжан имел определенные преимущества, в особенности если у него есть в наличии какое-нибудь оружие. Но если у него пустые руки, то определенный перевес будет на стороне Аливейдуса. Всем только-только показалось, что Ван Джен начинает побеждать, как стало ясно обратное. Атмосфера на трибунах накалилась еще сильнее, в глазах Бэя появилось беспокойство, но беспокоился он не за Оливейдуса, а за Ванжена. Этот землянин смог пробудить в Оливейдусе самую страшную его черту. Будучи одним из приближённых Оливейдуса, Бэй прекрасно помнил тот ужас, который испытывают люди, наблюдающие за Оливейдусом в таком серьезном состоянии ибо в такие секунды в нем проявляется его настоящая сущность. Даже толстяк Ло Фэй наконец перестал лопать украдкой принесённые с собой закуски. Атмосфера на поле боя и впрямь преобразилась. Кажется, Ливейду снял себе себя все ограничивающие печати. Он явно относился к тому типу солдат, кто сдерживает свое желание убивать в обычной жизни, однако теперь... На самом деле среди студентов военных академий, вне зависимости от навыков и умений, имелось слишком мало таких, кто участвовал в настоящих военных операциях. В большинстве своем они лишь принимали участие в военной подготовке. Так можно ли их сравнить с теми, кто видел сотни или тысячи смертей? Те, кому довелось пройти через от войны, и те, кого это обошло стороной, совершенно разные типы людей. А Ливейдус же, вне всякого сомнения, познал вкус смерти. Именно исходя из этой логики, Дзян Фэн и был уверен, что победу в этом бою должен одержать Ливейдус. «Вух!» левый став невидимым, направил своего пожирателя на противника. Ван Джен в этот момент слегка нахмырился и тут же стал отступать. «Бам-бах!» Земля в том месте, где только что стоял Небесный Мастер копья, потрескалась и с грохотом просела. Из-за получившейся впадины можно было подумать, что по земле выстрелили из крупнокалиберной пушки. В этом и заключается непревзойденная мощь способности X сотрясение! «Хлоп!» Пожиратель небес необычайной легкости подпрыгнул, и от этой легкости у зрителей волосы встали дыбом. Это. Да он сейчас и вправду больше на демона похож, чем на человека. Что можно противопоставить такой силе? Возможно, и существуют люди, способные противостоять такому напору. Но глядя на разрушительную способность Левейдуса и на уровень ее развития, можно с уверенностью сказать, что долго против него все равно никто не протянет. Потому что эта способность. Она просто не оставляет шансов на спасение». «Хлоп!» Пожиратель приземлился. Два меха сблизились. Обеданец не стал атаковать в прыжке. Он хотел сойтись с Ванжином вплотную, чтобы лишить его всякой возможности уворачиваться от ударов. «Бам!» Прямой удар. Ледяной щит!» Среди всех своих способностей Икс Ванжин вернее всего владел замораживающей способностью. Во многом так получилось благодаря тому времени, которое Ван провел изучая и пытаясь понять эту способность Федерации Ледяных Облаков. К тому же использовать ледяной щит против силы сотрясения было довольно разумной тактикой. Но как только Леведус вошел в контакт с ледяным щитом, щит тут же разлетелся на кусочки. Однако в следующий миг Ван Джин уже создал новый. Бух-бух-бух-бух! Бам-бам-бам! Сражение стало похоже на безумие. Ледяные щиты сменялись один другим и тут же разбивались на осколки, как и все остальное, что попадало под горячую руку Оливейдуса. Что тут скажешь, теперь уже стало совсем очевидно, что на спасательные операции посылать этих двоих точно не стоит. Единственное, что они умеют, это лишь сеять хаос и разрушение. Нет никаких шансов выдержать столь уничтожающую мощь, скомбинированную из боевых искусств и способностей Икс. Организм Оливейдуса, судя по всему, был в полнейшем порядке, Он выглядел абсолютно свежим и неуставшим. Очевидно, что в плане боевых искусств Ван было что противопоставить ему, а вот в плане использования способности X сила сотрясения ничуть не ослабевала, каждая атака была так же мощна и опасна, как первая. А вот ледяным щитам нужно было определенное время для того, чтобы сформироваться заново, из-за чего иногда появлялись уязвимые места. Если вовремя не затыкать подобные бреши, то мех может получить тяжелый урон. Лед, огонь, воздух – все это были базовые способности. В высшей академии X их учили, что наличие нескольких способностей отнюдь не дает превосходства над соперником. Во всем лучше иметь свою специализацию, и способности X не исключение. Гораздо эффективнее изучать некую конкретную способность, чем несколько и поверхностно. В обычной ситуации, если человек хорошо владеет одной способностью X, то все остальные способности должны лишь пассивно ему содействовать. И можно сказать, Олевейдус был образцовым студентом, придерживающимся этого правила. Этого он и считался лучшим среди своего поколения в обедании. Сопротивляться такому совершенству просто бесполезно. Но потом у Олевейдуса появилась вторая способность Х. Невидимость. Возможность в любое мгновение скрыться с глаз противника сделала и без того страшного Олевейдуса еще большим кошмаром. Хотя его вторая способность могла сделать его невидимым на довольно короткое время, С его скоростью этого было более чем достаточно, чтобы уничтожить любого противника. Конечно, настоящий мастер опирается не только на зрение, но и на другие свои чувства. Однако необходимо принимать во внимание и уровень соперника. все таки глаза воспринимают окружение со скоростью света, а остальные чувства далеко не так быстры. Бух! Очередной ледяной щит рассыпался, и Аливедус пропал из виду. А в следующее мгновение... черт возьми! Пожиратель Небес появился там же, где и был. Это был обманный маневр, и он сработал. Ван Джен создал свой следующий ледяной щит в неудобном месте. Бам! Небесный Мастер Копья жестко отлетел в сторону. Его энергетический щит почти успел активироваться, но прежде чем это произошло, мощнейший импульс отбросил его на несколько десятков шагов назад. Пожиратель Небес тут же последовал за ним и... бам! Энергетический щит покрылся ребью, небесный мастер копья провалился в развали на одной из построек. Однако Аливейдус не желал останавливаться, и его пожиратель небес подпрыгнул ввысь. Забудьте о своих мечтах! Никто не может удалить обедан! Казалось, сейчас Аливейдус стремился разрушить даже воображение всех несогласных с этим. Невозможно найти такого меха или оружия, которое позволило бы исправить ситуацию. Умение Ванжена комбинировать способности Икс никак не помогло ему, ну или во всяком случае этого умения оказалось недостаточно, чтобы одолеть Левайдуса. Можно лишь смело утверждать, что главная способность Левайдуса слишком хороша для сражения, слишком. Как только Пожиратель Небес приземлится, Анжену наступит конец. Но в этот самый момент, вух! В небеса взлетела огромная ледяная глыба и заморозила Пожирателя Небес прямо в воздухе. Это... замораживающая способность Х? Ван Джен? Это что, чудо? Сноули хорошо знала силу замораживающей способности Ван Джена. Просто потрясающе! Это может повернуть вспять ход всей битвы! Но в следующую секунду раздался треск, и ледяная глыба с грохотом развалилась. Тот факт, что ему удалось провернуть такой прием с помощью замораживающей способности, уже говорил о многом. Это была очень эффективная заморозка. Но все-таки это лишь ненадолго задержало Аливейдуса. Все лишь еще раз убедились в своих суждениях: это уже не человек, а демон, вылезший из преисподней. Бам! В небесного мастера копья прилетел очередной чудовищный удар, и все увидели, как его энергетический щит показал последние признаки своей жизни. Его прочность достигла нуля. Бог! Ван Джин на своем мехе погрузился в обломки здания на глубину нескольких десятков метров. Половину боя он провел на равных со своим соперником, в определенный момент даже получил преимущество, но быстро его потерял. Айна сделала небольшой грустный вздох. Действительно удивительный человек. Очень сильный, обладающий огромной мощью, можно даже сказать лучший из лучших, Одаренный, но... Поражение есть поражение. Мир очень жесток, и с этим ничего не поделаешь. Тем не менее, это было действительно потрясающее противостояние. Айна повернулась, чтобы утешить свою сестренку, и вдруг поняла, что Леньху и Ин совсем в этом не нуждается. Наоборот, малышка была вполне бодродухом, во взгляде ее читалось нескрываемое восхищение, а еще непоколебимая вера. Неужели еще есть надежда?